Лианы с отцом получилось причалить не так уж далеко от места, а против которого стоял корабль сиборитов. Они втащили лодку на берег и спрятали между обломками контейнеров, которые здесь были разбросаны в большом количестве. Видимо, когда-то тут обрушилась пирамида из них. Лодка была укрыта хорошо, и сверху из боков ее видно не было. Было страшно пропороть ее в темноте какую-нибудь железку, но вроде обошлось. Посовещавшись, они для начала решили идти вглубь свалки через седловину между двумя большими горами мусора. Лиана чувствовала, что рядом должен быть кто-то из своих. Хорошо бы с Левиафана, но уж ребята-то из племени должны быть обязательно. Не зря же корабль сибаритов стоит именно здесь. Тут, без сомнения, что-то происходит. Рассвет застал их на склоне огромной горы. Они решили сделать привал и осмотреть окрестности повнимательнее. У них был бинокль и небольшая подзорная труба. Лиана не сомневалась, что снаряжением лодку снабдил папаша. У них было все, что может понадобиться при такой вылазке. Сидя на ржавой рельсе и жуя бутерброды, они оба глядели в оптику и осматривали склон за склоном еще что-нибудь подозрительное. — Есть, — вдруг сказал Петр. — Смотри вон там, где густая тень и такой навес из хлама над проходом между кучами. Видишь? — Да кивнула Лиана, не переставая жевать. «Какое то движение?» «Там человек», — сказал Петр. «Я заметил одного, но сейчас в тени его почти не видно, только легкое шевеление. Вон, два, три, трое, и, кажется, они откуда-то вышли». Лиана радостно посмотрела на Петра. «Чему ты так радуешься?» — спросил он. «Я почти уверена, что это ребята из племени», — сказала Лиана, не переставая улыбаться. «Пойдем их навестим». «Уверена почти, но не до конца», — на всякий случай спросил отец. — Когда подойдем поближе, то убедимся, не беспокойся, — сказала Лиана и решительно встала. — Пойдем быстрее, не терпится узнать, что происходит. Петр встал, стряхивая крошки с колен, и закинул рюкзак за плечи. — Как скажешь ли, как скажешь, — пробормотал Петр, и они быстрым шагом направились туда, где заметили людей. Они копали уже две недели и хорошо продвинулись. Конечно, сначала всем показалось, что они уже сегодня доберутся до Левиафана, но задача оказалась совсем не такой простой. Над проходом работало одновременно не меньше десяти человек днем и ночью. Больше было просто невозможно, но конца и края пока видно не было. Связь с Левиафаном была налажена через Барсика. Он по мере надобности носил записки туда и обратно, и обмен информацией существовал, но вытащить людей оттуда пока не получалось. Удалось даже вычислить непроходимое расстояние, которое разделяет тех, кто на Левиафании, с теми, кто снаружи. Барсик протащил веревку, и они ее замерили. Потом он протащил ее еще раз, ее закрепили, и теперь уже на ней были метки, по которым можно было смотреть, сколько осталось. Оставалось чуть меньше ста метров. Это было немного и немало Там, где была земля или мелкий мусор, там дело шло быстро. Но если встречались большие завалы из крупных металлических отставов каких-то агрегатов, где не мог пролезть человек, то приходилось принимать более серьезные меры или пытаться их обойти. Как Барсик вообще нашел этот путь, было просто удивительно. Иногда, правда, встречались участки, где копать вообще было не нужно. Можно просто пролезть между металлоконструкцией. Когда попадался такой ход, то за день удавалось продвинуться не меньше, чем на 10 метров. А потом вновь начинались сложности. Руди тут дневал и ночевал, но, как бы не хотелось ему поскорее оказаться внутри кучи, он сам тормозил работу из-за соображений безопасности, заставляя укреплять и оборудовать распорками уже проделанный проход. Спящим его видели редко как будто он робот с бесконечным зарядом энергии. То сам проделавал штольню, то вытаскивал породу, то укреплял своды, всегда был в пределе. Лиана с отцом подобрались уже достаточно близко к месту входа в укрытие, а это, вне всяких сомнений, было именно место входа. Пока они шли, еще несколько раз уходили и выходили люди небольшими группами. Утро было раннее, а жизнь кипела, значит, ситуация была напряженной, раз им было не до сна. По привычке они старались не привлекать к себе внимание прежде времени, пока точно не убедились, что это свои. Парень, который охранял вход, сидел на старой бочке под железным навесом в тени и был плохо виден. Если не знать, что он там, то его легко не заметить. На коленях у него лежало ружье, а вид был вполне сосредоточенный и внимательный. «Узнаешь его?» — спросил Петр. «Неа», — покачала головой Лиана. «Но я не всех ребят хорошо помню. С кем-то мы много общались, а некоторых, возможно, и не видели или видели мельком. Тем более отсюда плохо видно лицо». «Что будем делать?» – спросил Петр. «Думаю, можно выйти и поздороваться», – сказала Лиана. «В чем я уверена абсолютно точно, так это в том, что это не сибориты». «Не пальнет он с перепугу?» – спросил отец. «Надеюсь, что нет», – сказала Лиана. «Мы не узнаем, пока не попробуем». Она тут же встала из-за своего укрытия и, помахав рукой, крикнула. «Эй, как дела?» Парень замер от неожиданности, но его растерянность длилась не более секунды. Он тут же скользнул куда-то вниз, исчезнув на ровном месте. Мелькнула какая-то тонкая полоска, похожая на натягивающуюся веревку, и окрестности огласил металлический звон. Чем-то тяжелым били по большой железке, и этот колокольный набат разом наполнил всю округу. В тот же миг Лиана тоже спряталась, решив не искушать судьбу. Они с отцом затаились, укрывшись за кучей железа. — Поправь меня, если я ошибаюсь, — сказал Петр. Но они врубили тревогу. Плюс они знают, где мы находимся. План ведь был не такой». Лиана выглядела слегка растерянной. «Ну, в общем, все правильно», — сказала она. «Нас не узнали и среагировали на чужаков. Это же хорошо». «Хорошо, если они те, за кого ты их принимаешь. И если они не пристрелят нас до того, как все разберутся, кто есть кто. Надо уходить, ну или хотя бы отступить, чтобы не быть совсем загнанными в угол», — сказал Петр. «Ладно, давай сменим место». Вздохнула Лиана, поняв, что у отца еще есть сомнения в том, кого именно они встретили. Через 15 минут они поняли, что их обкладывают, причем очень грамотно. Они даже никого ни разу не увидели, но знали, что кольцо вокруг них постепенно сжимается. Они заняли максимально удобную позицию для обороны, чтобы им нельзя было ударить в спину, и залегли. Лиана по-прежнему не теряла оптимизма, но даже ей уже стало тревожно. «Будет очень глупо, вот так бы славно умереть после всего, через что нам довелось пройти», — сказал Петр. «Да нет», — сказала Ляна, но уже не так уверенно. «Это должны быть свои. Наоборот, молодцы. Охрана работает на уровне». «Ключевые слова должны быть», — вздохнул Петр. Наконец стало понятно, что их уже плотно взяли в кольцо, и деваться им больше некуда. «Выходите», — крикнул кто-то. «Мы знаем, что вы там». Лиана толкнула в бок отца, чтобы он что-нибудь ответил. «А кто говорит?» — крикнул Петр. «И что вам нужно?» «Это наша земля», — сказал голос. «Чужакам тут не место». «Какие вы негостеприимные!» — крикнул Петр. И вопросительно посмотрел на Лиану. Ему этот разговор начинал казаться бредовым. Но она кивнула, мол, все правильно. «От чужаков одни беды», — сказал голос. «Врешь!» — крикнула Лиана и резко встала. Повисла пауза. Петр уже хотел дернуть Лиану за руку, чтобы она не стояла так, мишенью. Но тут замешательство кончилось, и свалку огласили радостные вопли множества голосов. За криками последовал топот ног и грохот сбитых по пути железок. Петр встал рядом с дочерью. К ним бежало больше десяти человек, Угрозы от них уже не исходила, лица были радостные и возбужденные. Но Петр все равно продолжал держать руку на спусковом крючке. Последним шел мужчина с лазерной винтовкой на плече и широко улыбался. Похоже, он был здесь за главного. Толпа налетела, оттеснила Петра в сторону, и все начали тискать Ильану чуть ли не в драку. И мальчишки, и девчонки. Контингент был в основном молодой. Одной из последних, прихрамывая, подошла девчонка маленького роста, залезла на железную балку, засунула в рот два пальца и пронзительно свистнула. Все нехотя расступились. «Что? Похоронили меня?» С радостной улыбкой спросила ли она. А вот она я. И она вскинула руки вверх и повращала ладошками. Петр с удивлением увидел, что некоторые плачут от радости. Похоже, его дочь здесь в самом деле любили и были рады встрече. Не то чтобы он в этом сомневался раньше, но не думал, что ее до такой степени обожают. Пустите теперь меня! крикнула девчонка, которая свистела, а это была естественно Вася. Она неловко спрыгнула на землю из-за больной ноги. И, подойдя к Лиане, буквально бросилась ей на грудь. «Как ты здесь оказалась? Как это вообще возможно? Рассказывай уже!» — затараторила Вася. «Ну что рассказывать? Вернее, наоборот, столько всего, что так в двух словах и не скажешь. Но если выбрать что-то одно, то Сёма жив!» — сказала Лиана. Все опять радостно закричали, но Вася отстранилась от Лианы и посмотрела ей прямо в глаза. «Ты же не шутишь? Удивительно, что ты здесь, но то, что Сёма выжил...» «В это вообще трудно поверить?» «Как?» — потрясенно сказала Вася. «Если я буду продолжать рассказывать, то вы решите, что я просто сошла с ума», — улыбаясь сказала Лиана. «Но если вкратце, то знакомьтесь. Это мой отец. А мой дед с моим сыном и приемной дочерью ухаживают за всем мои на подводной лодке и тут поблизости». «У меня сейчас мозг лопнет», — потрясенно сказала Вася. «Это все просто в голове не укладывается. Но если бы было по-другому, то ты была бы не Лиана». Подошел Игорь, прислонил лазерку к железной балке и растопырил руки. Вася отступила, и Лиана обнялась с ним. «Прости, что не дождались», — шепнул Игорь. «Все в порядке», — улыбнулась Лиана. «Все были там, где им и следовало быть. Рыба остался и спас жизнь мне и сыну. Его оказалось достаточно. У нас все живы? Что с Левьяфаном? Мне сообщили, что он в большой беде. Мы торопились как могли». «Кто сообщил?» — изумился Игорь. «Не смогу сейчас объяснить. Я же говорю, не хочу, чтобы вы меня считали сумасшедшей раньше времени». «Я и так сделала для этого достаточно», — сказала Лиана. «Брось», — встряла Вася. «Никто тебя сумасшедшей не считает». Лиана скептически на нее посмотрела. «И очень зря», — сказала она, — «потому что стоило бы. Я не вполне адекватно себя вела одно время. Но, поверьте, у меня были на то свои причины». «Именно так мы всегда и думали», — сказал Игорь. «Были, конечно, сомнения», — «Но все равно мы не переставали в тебя верить». «Приятно слышать», — сказала Лиана. «Но вы не ответили на мой вопрос, и я начинаю волноваться». «Ах да, прости», — сказал Игорь. «Все живы. Вася он только ногу сломала. А она срослась не очень хорошо, хромает теперь». «Из этого я делаю вывод, что у вас нет доступа к Левиафану». «Что случилось? Не тяни», — напряженно сказала Лиана. «Левиафан цел», — поспешил успокоить ее Игорь. «По крайней мере, пока». Он заблокирован в искусственном гроте под одной из обрушившихся гор металлолома. Выход стерегут сибариты. Да, я видела их корабль, и у меня были недобрые предчувствия, кивнула Лиана. На Ливиафани Сансаныч, Женя, Маша, Никитка и Барсик. Остальные здесь. Лодка там уже месяц находится. Ситуация сложная, сказал Игорь. Хоть какой-нибудь позитив есть? Спросила Лиана и села на торчащую трубу. Вообще-то да, сказал Игорь. Барсик нашел проход сквозь кучу мусора. Где-то прокопал, где-то так пролез. Мы установили связь с Левиафаном. Уже две недели копаем проход, но дело идет не очень быстро, много трудностей. Осталось уже не очень много, так что людей скоро вытащим. Что делать с лодкой, пока непонятно. У Сибаритов очень мощное вооружение на корабле. Они весь порт разнесли из артиллерии, несмотря на то, что там была их база. Мы еле ноги унесли. «А я своей и так и не донесла сама», — сказала Вася и покрутила той ногой, на которую прихрамывала. «Хорошо», — сказала Лиана. «Дело в том, что нужен регенератор для Семы. Его очень сильно поломало, причем уже второй раз. Первый раз в тюрьме, тогда, когда он пропал. И второй раз уже при мне. Как он жив-то еще, не понимаю. Если его не положить в регенератор, то, боюсь, дело будет плохо. Его, кстати, теперь не Сема зовут, а спас. Привыкайте». Игорь удивленно поднял брови, но ничего говорить на эту тему не стал. Решил, что есть более важные вопросы. «С регенератором тоже есть проблемы», — сказал он. «Там ресурсы на исходе. Заправить бы не помешало». «Мы же его как раз здесь и заправляли», — сказала Лиана. «Не помогут нам еще раз местные умельцы. Что они говорят?» «Вот я дурень», — Игорь хлопнул себя ладонью по лбу. «Мне это даже в голову не пришло». Решаю проблемы по мере поступления. Нет, чтобы в будущее заглянуть. Нужно послать людей к инженеру, чтобы он занялся этим вопросом. Сейчас все, правда, на свалке прячутся. Но сибаритов на заводах нет. Мы следим. Можно съездить туда спокойно. Не ругай себя. Понятно, что не до этого было, если даже сейчас нет доступа на Левиафан. А если у вас никто не ранен серьезно, так тем более, сказала Лиана. «Я, может, и не смертельно?» но ногу хотела бы починить. Так очень некомфортно передвигаться», сказала Вася и слегка пнула Игоря хромой ногой. «А то эти убивать хорошо умеют, а лечить, как оказалось, так себе». «Вась, ну прости», — виновато сказал Игорь. «Мы вроде бы и все правильно сделали. Не понимаю, почему ты хромаешь. Должно было нормально срастись. Но мы же не врачи». «Да ладно», — примирительно сказала Вася. «Я же шучу». Они меня на руках из-под обстрела вытащили». «Как на них сердиться?» «Вообще-то тебя Руди вытаскивал», — сказал Игорь. «Ладно», — сказала Лиана. «Пойдемте с остальными поздороваемся. Соскучилась, сил нет. И туда, где вы к Левиафану пробиваетесь, хочу сходить, посмотреть, как идут дела». «Действительно, что это мы здесь на отшибе сидим?» — сказал Игорь. «Прямо не терпится посмотреть на их лица, когда они тебя увидят. Это будет просто шок». «Да ты на меня посмотри», — сказала Вася. Я до сих пор поверить не могу в то, что произошло. Все двинулись между гор мусора туда, откуда их заметили, и где находился вход в убежище. «Ну а ты чего?» Игорь слегка треснул по затылку молодого парнишку, который шел среди прочих. Лиану не узнал. «Да я и понять-то ничего не успел», — залопотал тот. «Понял, что не наши, и вдарил». «Не ругай его», — сказала Лиана Игорю. «Он молодец». «Технично сработал и, главное, быстро». «Мы сами виноваты, неожиданно появились, да, пап?» Петр кивнул. Он уже давно расслабился и снял палец со спускового крючка. Леана была права, это были свои люди, которые держались здесь все под контролем, так что можно было не крутить головой по сторонам, ожидая нападения. Они уже почти дошли до бункера, как такой же гонг, как и на их появление, ударил в другом месте. Все сразу собрались, сосредоточились и начали поправлять оружие. «С вами никто не высаживался на берег?» — с тревогой спросил Игорь. «Нет, мы вдвоем», — ответила Леана. «Что происходит?» «Пока не знаю, но этот звон не сулит ничего хорошего. Давно тревогу не врубали, а тут второй раз за утро. Не хотелось бы этого говорить, но, похоже, сибариты начали действовать. Вас проводят в бункер, там Людмила. Пообщайтесь пока. А мы узнаем, в чем дело», — сказал Игорь. «Ну уж нет». «Я по Людмиле соскучилась?» Но поболтать мы и после успеем. «Отсиживаться в стороне — не наша привычка. Веди нас», — сказала Лиана. «Ли, как нам тебя не хватало», — улыбаясь, сказала Вася. «Вы знаете, что делать», — сказал Игорь. И ребята из племени начали исчезать в завалах. «А мы пойдем прямо», — добавил он. «Здорово ты их натренировал», — сказала Лиана. «Раньше у них такой дисциплины не было вроде. Ну, надо же чем-то заниматься. На мне охрана периметра». Вот я как мог и научил их кое-чему. Они и сами придумывать разные штуки гораздо. Инициативные ребята, — удовлетворенно сказал Игорь. «Это наша девушка?» — спросил вдруг Петр, указывая пальцем вперед. «Это Крис», — радостно сказала Лиана. «Плохо дело», — сказал Игорь серьезно. «Почему?» — напряглась Лиана. «Если гонцом не послали кого-то из молодых, а Крис сама побежала, значит, что-то серьезное случилось», — сказал Игорь. Лиана тяжело вздохнула, а когда с ними случалось что-то несерьезное, Петр почувствовал ее состояние и обнял за плечо. Крис, еще прилично не доходя до них, вдруг остановилась, потом завизжала и побежала навстречу. — Нам еще много людей надо встретить, — спросил Петр. — А то я боюсь оглохнуть, если каждый раз будут так орать. И он демонстративно поковырял мизинцем в ухе.